Подхватив Сьюзан, он раскрыл ее тело, следя за тем, чтобы прикасаться к ней только через слой брезента. И все же сияние было недостаточно сильным, чтобы проникнуть так далеко. Нужно было поднести Сьюзан ближе. Напрягаясь силы Грей потащил брезент, остро сознавая, как одна с другой текут секунды. Ему нужна была помощь. — Ковальский, ты где? Из-за колонны справа послушался голос. — Прячусь, как вы и сказали. Грей выпрямился во весь рост. — Ты нужен мне здесь? А как же бомба? — Забудь про бомбу. — Пошевеливайся, черт возьми! Выругавшись в сердцах, Ковальский поспешил к нему, бурча себе под нос. — Но почему всегда эти чертовы бомбы? Подбежав к Грею, великан буквально скользнул за колонну, словно бейсболист, бегущий от третьей базы к дому. Грей указал подбородком влево. — Помоги отнести Сьюзен туда. Ковальский шумно вздохнул. Схватив брезент, словно носилки, они подняли бесчувственное тело молодой женщины и устремились вдоль стены. Вместе с ними загорались участки английского письма, ярко вспыхивая при их приближении, и снова тускнее, после того, они пробегали мимо. сайхан укрывалась за следующей колонной. Привлеченная светящимися символами на стене и лихорадочными действиями Ковальский и Грея, она ним. — Что вы? — «О, Господи!» Грей опустил Сьюзан на пол, по-прежнему открытую. Сияние ее тела падало на стену, восполняя ангельское письмо. Но в полосе света оставалось темное пятно характерной формы. вигор окликнул Грей. «Уже иду!» — ответил тот. Очевидно, прилад увидел. Все из противоположного угла зала послышались быстрые шаги. Следом за Вегором спешила Лиза. Все застыли перед стеной, пораженные зрелищем. Не тем, что светилось, а тем, что не светилось. — Отец Агрейер, — прошептал егор должно быть, он сделал эту метку, отмыв участок стены, оставил знак. — Знак чего? — спросил Асайхан. — У Казанина потайную дверь предположил Грей. — Должен быть еще один путь, ведущий в подземную пещеру, — «Но как понимать этот знак?» — пробормотал Егор. Грей покачал головой, сознавая, что времени осталось в обрез. Если не удастся отыскать потайную дверь и доставить Сьюзен в безопасное место, туда, где ее не сможет настигнуть гильдия, погибнут не только они одни. Если верить Лизе, страшная пандемия уже начала расползаться по всему земному шару. «Помолитесь напоследок перед смертью!» окликнул их сверху. Наср. «Господи Иисусе!» — выпалил Ковальск, хотя его слова не имели никакого отношения к молитве. Оттолкнув Грея и Вегора в сторону, он подскочил к стене и, что и силы, надавил в середину креста. Каменная дверь повернулась вокруг центральной оси, открывая проход. Торжествующий Ковальский обернулся. «Ребята!» Вовсе не всегда нужны ракетные технологии. Иногда дверь оказывается просто дверью. Все поспешили к выходу. Грей и Ковальский снова подхватили брезент со сьюзен с Эйхан и Лизой, вошедшие последними, навалились плечом на каменную дверь, закрывая ее за собой. Впереди была выщенная в скале песчаника лестница, уходящая вниз. Ни у кого не было сомнений по поводу того, куда она ведет. В этот момент послышался приглушенный взрыв, одиночный раскат далекого грома. Грей мысленно поблагодарил отца Агриера. В прошлом священник уже спас Марка пола и вот теперь он спас жизнь всем им. Несмотря на облегчение, Грей никак не мог прогнать жуткое предчувствие. Хотя ему самому и удалось вырваться на свободу, его родители по-прежнему оставались в руках безжалостных убийц. Грей не сомневал, что нас разоставит расплачиваться за бегство пленников его родителей. Ноль часов восемнадцать минут. Вашингтон. Сидя на крыше заброшенного склада, гореть задремало в объятиях мужа. Ночь. Стояло теплое, над головой неуловимо скользил по черному небу месяц. В конце концов физическая усталость сделала свое дело. Первый час Гарриет прислушивалась к крикам и лаю, которые набегали волнами и снова затихали. Потом ей стало все равно. Время словно остановилось, и Гарриет вздрогнула от неожиданности, услышав крик, донесшийся с противоположной стороны крыши.